Глава 77. 15 июня 1996 года. Солт-Лейк-Сити. Стивен бежал по коридору с ребенком на руках, а из комнаты ожидания доносился похожий на вопли гиены смех его матери. Этот звук оглушал его, и с каждым новым взрывом хохота по его коже бежали мурашки. Нога мальчика была залита кровью, и Стивен боялся, что малыш может умереть от кровопотери, если он не найдет помощь как можно скорее. Коридоры казались ему бесконечными, и когда он, наконец, внезапно натолкнулся на седую медсестру, которая будто не слышала, как он зовет на помощь, он понял, что вокруг творится что-то неладное. — Пожалуйста, помогите! — закричал он, сдавливая рану на бедре мальчика, откуда текла кровь. Отдаленный смех женщины из комнаты ожидания резко стих. Стивен не знал, почему, но вдруг обрушившаяся на него тишина показалась ему еще более гнетущей, чем ее хохот. «Что вы хотели?» — спросила медсестра. «Нужно остановить кровь! Мальчик истекает кровью!» «Ну и что?» — спокойно ответила она. «Как это ну и что? Вы не хотите помочь мне?» Медсестра улыбнулась. И как ни в чем не бывало, словно она не замечала ни мальчика, ни яростного бессилия мужчины, нежно погладила подбородок Стивена, который стоял с ребенком на руках. — Что вы делаете? — закричал Стивен. — Стивен Маслоу, ты ни при каких обстоятельствах не должен выходить отсюда, — прошептала она. — Что? — В этот момент мальчик залился таким жутким смехом, что Стивен понял, что попал в какие-то сети, но пока не мог понять, чьи. Теперь он начал переживать за Аманду, которую оставил возле кабинета одну. Он вспомнил все странности, о которых рассказывала ему дочь, о звезде, фигуре на заправке, пожилой женщине в винном магазине, записке с ее именем. От ужаса дрожь пробежала по его телу так, что он уронил мальчика на пол. Он бегом бросился по коридору обратно к комнате ожидания, но внутри было уже пусто, а на полу лежал нож. Он выбежал из клиники, обдумывая, куда могла уйти Аманда. Стивен боялся, что с ней случилось что-то страшное. Он решил сесть в машину и, не теряя времени, объехать весь город. Ярмарка только что началась, ее огни слабо освещали закатное небо. Не зная, куда ехать, он направился в сторону торговых рядов и аттракционов, расположившихся рядом с озером в центре города. Он думал, что Аманда, возможно, отправилась на поиски матери и сестры, которые пошли попробовать сладкую вату, полакомиться яблоками в карамели и завороженно поглядеть на диковинные изобретения цыган. Добравшись до ярмарки, Стивен обижал ее вдоль и поперек, выкрикивая имя Аманды. Он надеялся, что вот-вот найдет ее и убедится, что его худшие опасения были напрасны, и тогда он уже не оставит ее. В тот самый момент, когда Стивен до потери голоса звал дочь, Кейт и Карло находились на вершине колеса обозрения, любуясь красотой заходящего солнца, И восхищаясь видом закатного Солт Лейк Сити. Как красиво! Сказала Карла, пораженная этим зрелищем. Никогда не видела ничего подобного, отозвалась Кейт. Вот бы Аманда и папа тоже это видели. Когда они приедут, мы им покажем. Договорились? Да, им понравится. Так как Стивен, к своему удивлению, не нашел и Кейт с Карлой. Он решил, что будет лучше вернуться домой, где он наверняка найдет их. Он снова сел в синий форт и быстро поехал по городским улицам. Помня о сбитом человеке, он внимательно и осторожно заходил на повороты, направляясь к новой части города. За те несколько минут, что длился его путь, на дорогу опустилась ночная тьма. Подъехав к дому, он ужаснулся, увидев, что в окнах не горел свет, а вся улица была погружена во мрак. Стивен припарковал машину в саду и, оставив мотор заведенным, побежал к дому. Чувство вины, что он оставил дочь одну, приводило его в ужас. «Аманда!» — закричал он, вбегая в дом. «Кейт! Карла! Где вы?» Он пробежал дом сверху донизу, но не нашел их. Каждая пустая комната все сильнее приводила его в отчаяние, пока от тревоги у него не выступили слезы. Не зная, где еще искать свою семью, Стивен вышел из дома, сел в машину и помчался в центр города.